На следующую миссию я отправился в припаршивом настроении. Кроме того, было страшновато. Нам приказали держаться к ведущим в притирку. Это значило, что носовой аптекатель моего флугера нависал прямо над хвостовым оперением машины Бабакулова. При этом дистанции между звеньями тоже были сокращены до минимума. Получалось, что вся наша эскадрилья, четыре звена по два флугера, ломится в группу Флоры этим свальным цугом. Не приведи, Господь, главному флугеру резко сбросить скорость, и вся искадрильи рискуют поцеловать его в маршевые дюзы. Страшное дело. Обычно такой боевой порядок по науке тесная колонна звеньев на больших дистанциях позволяет обмануть противника. Каждое звено на радарах выглядит как один флугер. Да и в оптике с Грича пару Гарынычи можно принять за один-двухкорпусный торпедоноситель, типа фульминатор. А если противник неправильно оценил вашу численность, считайте, половина победы у вас в кармане. Однако в том учебном вылете тесная колонна звеньев была применена нашими кадрилями, чтобы отработать сверхбыстрый прорыв внутри группы астероидов. Разумеется, прорыв осуществлялся после подавления неприятельской воли к сопротивлению главным калибром наших линкоров. О, -о, -о это было что-то. Линкоры выбили из астероидов тучи пыли и щебёнки. Этот мусор разлетелся во все стороны по космическим масштабам не очень далеко, где-то посередине между астероидами проход оставался но широким я его не назвал бы. Нет. Наша задача была простой: протиснуться в этот проход и атаковать ракетами космос-поверхность группы учебных целей, которую построил для нас космоинженерный батальон мобильный пехоты на одном из астероидов. И этот астероид, разумеется, леנקори своими снарядами не лопатели. Ну что же? Прорвались, атаковали. Цели увы никто так и не увидел. Наша сторона строяды была ночной, мы работали только по данным радаров. Взрывы ракет тоже показались совсем бледными. В общем, никакого удовольствия. А на обратном пути выяснил, что проход в конец затянуло пылью. И вроде бы не очень густо, а всё ж для истребителей смертельно. При космических скоростях Такая пыльщи вызывает стремительную эрозию корпуса и брони колпака, буквально пожирая любой самый прочный материал. Не знаю, таков был замысел этой тренировочной миссии или просто адмиралы не рассчитали мощь бризантного действия 800-миллиметровых силумитовых снарядов. Так или иначе, пришлось поворачивать коней. А подробных-то карта остальной части группы Флоры у наших автопилотов не было. С точностью до метров в наши истребители прошили только боевой маршрут. Выход через вход, так сказать. А лоцию всей группы флоры, огромного скопища летающих скал, задали только в самых общих чертах. Готов спорить с Губы из-за лени штабных операторов. Кажется, даже готовцев перетрухнул. Ничего. Звери крылатые, звери могучие, прорвёмся, пробормотал он в микрофон. Все радары на ближний режим. Принять интервал 3. Видомам следовать строго за ведущим. Давайте самый малый, 10 м. За мной по полигонечку. Что в итоге? В итоге выбрались. Все живы остались. Только флугер Фролок и Жемякина немного камешками побило. Ремонтабельно. Но горючки нам не хватило. Слишком долго блуждали. Какой скоростью успели набрать, вырвавшись из группы Флоры, с такой безо всякого ускорения и торможения по инерции и поплылись домой. Разумеется, курс мы взяли точно на три светителя, но из-за гравитационного дрейфа экспедиционного флота прилетели мы не домой, а на посмешище немчурев, в аккурат к клинкорам Кёнигсберг и Аутаринге. Им ещё уклоняться пришлось, чтобы мы их не протаранили. Тут уже Комеску готовцев по шее надавали. Не за что, в общем-то. Думаю, в те дни нагони и летали сверху до низу, от главкома Пантелеева до последнего сержанта тех персонала. Адмиралы материли капитанов, те лейтенантов, лейтенанты мичманов, чтобы никто не расслаблялся. Остальные учебные миссии полный мрак, массовые вылеты, составив всего авиакрыла Ещё раз в составе всего авиакрыла и на закуску массовый вылет всех москитных сил экспедиционного флота совместно с немцами и итальянцами. Ух, налетались. А налетавшись, мы бухнулись в свои кровати и провалились в сон, прямо в лётных комбинезонах, провалились, как и летали все вместе, всеми москитными силами. Проснулись мы только во время их перехода. Как всегда, ощущения были не из самых приятных. Но после блужданий по стероидам лабиринтам флоры, пресловутая липкая безвремени экс-матрицы воспринималась как ужастик для самых маленьких, про то, как в чёрной-чёрной комнате чёрный-чёрный кот крадёт у детишек чёрную-чёрную шоколадку. А пробуждение номер 2 состоялось уже в районе концентрации экспедиционного флота на траверзе на Тара